В девять часов мы пристали к берегу. Небо прояснилось, облака уносились на юг. Холодные воды сбросили с себя пелену тумана. Капитан Немо направился прямо к вершине горы, облюбованной им для своей обсерватории. Крутой подъем по острым обломкам лавы и пемзы в атмосфере, пропитанной сернистыми испарениями и трещин в горах вулканического происхождения, был тягостен. И хотя капитан казалось отвык ходить по земле, он сбирался по самым отвесным скалам с ловкостью, которой позавидовал бы охотник за перенейскими сернами. Я едва поспевал за ним. Мы два часа взбирались на вершину горы по уступам скал из порфира и базальта. С той высоты, где мы стояли, взор обнимал открытое море по самую линию горизонта, резко обозначенную с северной стороны кромкой сплошных льдов. У наших ног расстилалась, ослепляя своей белизной, снежная равнина. А над нами сияла безоблачная лазурь небес. Как огненный шар, наполовину срезанный лезвием горизонта, на севере показался солнечный диск. Из водных глубин возникли сотни великолепных фонтанов. Вдали на Наутилус, точно уснувший кит. А позади нас, к югу и востоку, Необозримая земля, хаотическое нагромождение скал и льдов. Взобравшись на вершину горного пика, капитан Немо тщательно измерил с помощью барометра его высоту над уровнем моря, чтобы в дальнейшем на основании этих данных корректировать свои наблюдения. Без четверти двенадцать солнца, которое мы видели лишь благодаря рефракции, выплыло из-за горизонта, как золотой диск и бросило свои последние лучи на этот пустынный материк, на эти воды которые не бороздило еще ни одно судно. Капитан Немо, вооруживший зрительной трубой с зеркалом, исправляющим обман зрения при преломлении лучей, наблюдал светило, которое клонилось к горизонту, описывая по диагонали удлиненную дугу. Я держал хронометр. Сердце мое учащенно билось. Если момент, когда половина солнечного диска скроется за горизонтом, совпадет с полднем, значит, мы... «В самом полюсе! Полдень!» — воскликнул я. «Южный полюс!» — торжественно сказал капитан Немо, передавая мне зрительную трубу. Я взглянул. Солнечный диск наполовину был срезан горизонтом. Последние лучи солнца золотили вершину утеса, а ночные тени уже ложились на его склоны. В эту минуту капитан Немо, положив руку на мое плечо, сказал «В 1600 году голландец Гейрик, увлекаемый течениями и бурями, достиг 64 градуса южной широты и открыл Южно-Шетландские острова. В 1773 году, 17 января, знаменитый капитан Кук, следуя по 38-му меридиану, достиг 67 градуса 37 минуты широты и в 1774 году 30 января на 109 меридиане он достиг 71 градуса 15 минуты широты. В 1819 году Русский исследователь Беллинсгаузен находился на 69-й параллели, а в 1821 году на 66-й под 111 градусом западной долготы. В 1820 году англичанин Брансфилд дошел до 65-го градуса. В том же году американец Моррелл рассказы которого, впрочем, подлежат сомнению, поднимаясь по 42-му меридиану, открыл свободное от льдов море под 70 градусом 14 минутой широты. В 1825 году англичанин Поуэлл из-за льдов не мог пройти дальше 62-го градуса. В том же году простой охотник за тюленями, англичанин Уэдлл, поднялся до 72-го градуса 14 минуты широты по 35-му меридиану и до 74-го градуса 15 минуты широты по 36-му. В 1829 году англичанин Форстер, командир Шантеклера, открыл антарктический материк под 63-м градусом 26-й минутой широты и под 66-м градусом 26-й минутой долготы. 5 февраля 1831 года англичанин Биска открыл землю Эндерби под 68 градусом 50 минутой широты 5 февраля 1832 года